Глава 45. Приняв душ, я лёг в пижаме на кровать и стал думать о предстоящем ограблении. Может быть, Макс знает, что делает? Может быть, ему известен некий трюк, благодаря которому всё получится? Всегда найдётся какой-то способ. Почему Федеральный резервный банк должен быть исключением? Господи, если он возьмёт такой банк, это станет действительно событием. Самое крупное ограбление в истории. Мне досталось бы не меньше миллиона баксов. Господи, целый миллион! Я мог бы уйти на покой. Что бы я стал делать с миллионом баксов? Путешествовать по всему миру. Спал бы со всеми красивыми женщинами в каждой стране. Делал бы это систематически, не пропуская ни одной расы и национальности. коллекционировал бы все цвета и типы женщин на земном шаре останавливался бы в лучших отелях в турции я задержался бы подольше я много слышал о турецких женщинах интересно смогли бы они меня чему-нибудь научить я самодовольно улыбнулся вряд ли я бы курил опиум то там то здесь Я покупал бы только самый лучший и в любых количествах. Господи, я забыл о Еве. Когда я вернусь из путешествия, то поселюсь вместе с ней. Мы поженимся. Но чем, черт возьми, я занимаюсь? Лежу и мечтаю, как потратить миллион, которого у меня никогда не будет. Ограбление Федерального резервного банка – это самоубийство. Макс спятил. У нас нет одного шанса на 10 миллионов, что мы выберемся оттуда живыми. 20 автоматов за стеной превратят нас в холодные гамбургеры прежде, чем мы успеем взять хоть один мешок. Чёрт побери этого Макса. Никто не может его переубедить. Ограбление федерального банка стало его манией ещё в те времена, когда он был ребёнком. Я надеялся, что за эти годы Макс о ней забыл. Но она засела в нём, как неизлечимая болезнь, как раковая опухоль, которая будет всё расти и расти, пока не убьёт его, а вместе с ним и нас. Он не станет никого слушать. Никого? Вот чёрт, почему же я не подумал об этом раньше? Этот сукин сын должен послушать Фрэнка. он выполняет его приказы тут не может быть никаких сомнений я расскажу обо всём френку и он решит эту проблему фрэнк может справиться с кем угодно почему до сих пор это не приходило мне в голову я с облегчением вздохнул я подошёл к телефону и набрал номер офиса сердце у меня колотилось дьявольское невезение фрэнка не было в городе В офисе не знали, где он. Фил тоже уехал. Не поможет ли мне кто-нибудь другой? Нет. Другие ни черта не смогут сделать. Я сидел в унынии и нерешительности, не зная, что предпринять. Может быть, просто уехать, покинуть город, отправиться к Еве? Не выйдет. Они решат, что я струсил. Кроме того, если сейчас я уеду, то уже навсегда. Больше не будет лёгких денег. Мне придётся исчезнуть. Куда? Нет, так не пойдёт. Я слишком привык к этой лёгкой жизни, к Нью-Йорку и старому доброму Ист-Сайду. Может быть, Фрэнку ехал в Новый Орлеан? Где-то он должен же быть. Если понадобится, я просижу на телефоне всю ночь, пока не свяжусь с ним. Я позвонил в Новый Орлеан. Я нервно ходил по комнате, ожидая, пока мне ответит оператор. Прошло 10 долгих минут. В Новом Орлеане мне ответил Дадли. Его здесь нет. Попробуй Хоут Спрингс. Я позвонил в Канзас. Я наорал на оператора, потому что он соединил меня с задержкой в несколько минут, которые показались мне слишком долгими. Френка там не было. Мне ответили: "Попробуйте Чикаго". Попробовать Чикаго? Я был близок к панике. Для меня это вопрос жизни и смерти, а они отвечают таким безразличным тоном. Они не торопятся, как будто им всё равно. Свяжусь я с этим парнем или нет? Но где чёрт поберёт он может быть? Это моя последняя надежда. Я должен его найти. Я в ярости теребил рычажок телефона, охваченный бессмысленной злобой. Я перепугал своим голосом телефонистку, потребовав соединить меня с Чикаго. Я застонал, когда фишетьте из Чикаго ответил мне: "Здесь его нет. Попробуй до Детройта". Обливаясь потом, я потребовал соединить меня с Детройтом. Мне захотелось разнести всё в дребезги, когда в телефоне ответили. Его нет в Детройте, я заорал в трубку. Где он, чёрт возьми? Это срочно и очень важно. Я должен с ним связаться. Спокойный голос из Детройта ответил: Кто знает, где он может быть? У него дела по всей стране. Вы пробовали Чикаго? «Я в ярости перечислил все города, в которые уже звонил. Новый Орлеан, Чикаго, Ход Спрингс, Детройт». Спокойный голос спросил. «А как насчет Джерси?» «В самом деле, почему я не подумал о Джерси?» «Какой я болван!» «Он мог быть на другой стороне реки». «Почти не контролируя себя», Я набросился на оператора и выкрикнул в трубку номер телефона в Джерси. Солли сообщил, что его там нет. Чёрт, что это за конспирация? Никто не хотел мне сказать, где Фрэнк. Кто-то должен был знать, где он находится или хотя бы назвать номер, по которому с ним можно поговорить. Майами? Один шанс из тысячи, чтобы он был там в это время года. Я позвонил в Майами. Смеющийся голос ответил: "А что ему тут делать? Заведение закрыто". Отчаяние продержало меня у телефона всю ночь. Я обзвонил всё западное побережье. Я звонил в Мексику, я звонил в Канаду. Всё без толку. Начинало светать, и у меня больше не было телефонных номеров. Я чувствовал себя опустошённым. В горле пересохло, голос стал хриплым, как у френка. В ушах звенело. Меня тошнило от усталости, когда я в последний раз позвонил на коммутатор и попросил разбудить меня в 8. Телефонный оператор сказал: "Вы знаете, что наговорили за эту ночь на 400 долларов?" А вам-то что за дело? Накинулся я на него: "Выставите счёт!" Я с грохотом бросил трубку. Я опустошил на треть бутылку виски и погрузился в тяжёлый сон. Меня разбудил телефон. Телефоннистка на коммутаторе сказала: "Доброе утро, уже 8 часов". Я пробормотал: "Спасибо" и повесил трубку. Я был взвинчен, меня мучила головная боль. Я взял бутылку и сделал большой глоток. Мне потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Что у меня там запланировано на сегодня? Ах, да. Я должен пойти в банк, закрыть свой счёт и взять деньги из депозитного хранения. Я быстро оделся, достал из шкафа большой саквояж и вышел из номера. Я посмотрел на часы. 20 минут девятого. Слишком рано, чтобы идти в банк. Я зашёл в автомат и просидел там некоторое время, выпив подряд несколько чашек чёрного кофе. Я взял такси и поехал в публичный национальный банк. Он ещё не открылся. Минут 5 я ходил взад-вперёд по улице. Почему я так нервничаю? В банке я оказался первым посетителем. Закрывая свой счёт, я подозрительно оглядываюсь по сторонам. Без всякой необходимости я сообщил кассиру: "Собираюсь уехать из города по важным делам". Он улыбнулся. какими купюрами? я ответил сотнями. Я даже не пересчитал деньги, торопливо укладывая пачки в сокваяж. Стоявший рядом посетитель посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Я грубо спросил: "На что уставился?" Он поспешно отвернулся. Я спустился по лестнице в депозитный зал. Охранник поздоровался со мной и открыл дверь. Я быстро вошёл, вытряхнул содержимое своих депозитных ящиков в сокваяж и поднялся наверх. Я шёл по улице с деньгами, нервно озираясь и ускоряя шаг. Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня, и каждый из них знает, что я несу в сокваяже. Было бы очень глупо, если бы шайка каких-нибудь грабителей напала на меня в эту минуту и отобрала все мои деньги. Такой куш порадует кого угодно, целых 200 штук. И что мне тогда делать? Сослаться на профессиональный иммунитет, заявив: "Руки прочь, ребята, я занимаюсь тем же, что и вы?" Господи, я схожу с ума. Никто не знает, что у меня в саквояже. Или знает? Рядом со мной появился высокий мужчина. Я переложил тяжёлый саквояж в другую руку и полез в брючный карман. Я сжал нож. Я встретился с ним взглядом и посмотрел на его руки. Холодная дрожь прошла у меня по спине и подняла волосы на затылке. Он сунул левую руку в карман пальто. Карман был оттопырен. В нём выпирало что-то похожее на ствол. Мы шли по улице плечом к плечу. Он начал вытаскивать предметы из кармана. Я не выдержал. Я рванул его к себе и прошептал в ухо: "Ещё одно движение, и твоя голова покатится в канаву". Ошарашенный парень застыл на месте и пробормотал: "Господи, на этой Делэн сестрит все чокнутые". Я глянулся на него. Он стоял, держа в руках банан. Махнув очищенным бананом, он крикнул мне на идиш. «Мешогена мердер! Примечание! Сумасшедший ублюдок! Идиш! Конец примечания!» Саквояж становился тяжелее с каждой минутой. Я прикинул, сколько он может весить. У меня получилось не меньше сотни фунтов. И я сделал глупость, не взяв такси. но идти было совсем недалеко. Вдруг я подумал, а зачем мне класть все яйца в одну корзину? Действительно, я разделю деньги. Я как раз проходил мимо Bank of United States. Это очень хороший, надежный банк. Я вошел в здание. Лучше сделать вклад на вымышленное имя. Я открою два счета. Положу 50 тысяч на имя Евы Маклейн, Еще пятьдесят на имя Джона Маклейна, а оставшуюся сотню спрячу в хранилище. Когда я уходил, мне пожимали руку все служащие банка, начиная с президента. Я был рад, когда наконец добрался до толстяка Мо. За столом сидел один патси и пил виски. Он приветствовал меня взмахом бокала. За удачное начало дня, лапша! Он взглянул на мой саквояж. Вижу, ты притащил свои сбережения. А вот мои. Он показал на саквояж, стоявший под столом. Я кивнул и налил себе бокал. Падси небрежно спросил: "Значит, тебе не нравится это дело с ограблением федерального банка, лапша?" Я ответил: "А тебе?" Падси пожал плечами. Макси всегда знает, что делает. Последнее ограбление прошло без запинки. Думаю, что и с этим будет всё в порядке. Я безнадёжно махнул рукой. Будем надеяться. Падси потёр руки со счастливой улыбкой на лице. Миллион баксов, это миллион баксов. И тут не о чём спорить. Макс знает, что делает. У него всегда припасён какой-нибудь фокус. Будем надеяться, повторил я. Моё мнение не изменилось. Какой фокус может придумать Макс, чтобы обмануть автоматы, нацеленные на нас сквозь стену? Нас перестреляют как уток в загоне. Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Она напомнила мне о нашей поездке в Чикаго и о том, как мы нашпеговали пулями тех ребят. Я налил себе ещё виски. Дверь открылась. Вошли Макс и Косой, оба с акваляжами. Макс был в хорошем настроении. Поприветствовав нас, он взял бутылку и налил себе и Косому. Он поднял бокал. Лехаем. Примечание. Будем здоровы. Идишь. Конец примечания. Лехаем, ответили мы. Он облизнул губы. Есть повод выпить. Взяв бутылку, он налил всем четверым. Потом поднял бокал с довольной улыбкой. "Завтрашний день войдёт в историю", сказал он. "Ты уже всё подготовил к завтрашнему дню?" восхищённо спросил Патси. "Да, будем действовать по графику. Я расскажу вам все детали, но сначала уберём отсюда эти шкафы". Макси прошёлся вдоль ряда шкафов, открывая один за другим. «Ладно, ребята, делайте свой выбор». Он подошел к двери, ведущей в бар, и крикнул. «Эй, Мо, закрой эту дверь! Мы не хотим, чтобы нас здесь беспокоили!» Мо ответил. «Хорошо, Макс!» Мы взяли свои саквояжи и подошли к стоявшим в шкафах с сейфом. Косой нацелился на тот же шкаф, что и я. Я сказал. «Хорошо, бери этот, я возьму другой». Он отошёл к другому шкафу, пробормотав: "Мне не нужны твои отдолжения". Я вскрыл конверт, который был привязан к ручке сейфа, и вынул листок с напечатанной на машинке комбинацией цифр. Я покрутил рукоятку, набирая нужные номера, и открыл дверцу. Раскрыв соквояж, я стал перекладывать деньги в сейф. Краем глаза я видел, что остальные делают то же самое. Это было странное зрелище: четверо людей быстро перекладывающих пачки денег из сокваяши в сейф. И тут зазвонил телефон. Макс громко сказал: "Проклятие!" и подошёл ответить. Я продолжал укладывать деньги в сейф. Макс отошёл от телефона и сказал: "Это из главного офиса. Сегодня днём мы должны сопровождать большой груз Спертнова в Уэст-Честер. Я невольно подумал: "Господи, если бы нас столько арестовали во время эскорта груза". Через минуту у меня вспыхнула новая идея. Надо этим воспользоваться. Поступок скверный, но лучше просидеть 18 месяцев за нарушение сухого закона, Чем идти на верную смерть в безумной авантюре с Федеральным банком. Конечно, противно это делать, но я должен всех нас заложить, сообщив полиции о грузе. Да, я заложу нас и стану стукачом. Я пойду в их офис и скажу, где не смогут взять нас вместе с грузом. При хорошем поведении нам дадут не больше 12 месяцев. и мы легко отмотаем такой срок. По крайней мере, мы будем живы, а за время отсидки Макс, может быть, придет в себя и забудет про свою чертовую идею. Это единственный возможный выход. Правда, если синдикат когда-нибудь узнает, что я настучал в полицию и лишил их груза шотландского виски стоимостью 50 штук, то меня быстренько похоронят в цементной рубашке. Ну откуда они об этом пронюхают? Им и мы в голову не придёт, что я мог настучать сам на себя. Надо только выбрать момент и сообщить обо всём в полицейский отдел, занимающийся сухим законом. Меня интересовало, когда приедут за нашими шкафами и в какую компанию решив обратиться, Макс. Я повернулся к нему. Эй, Макс, в какое хранилище мы всё это положим? Он поднял голову. «Пока не знаю. Большинство из них вполне надежны. Я думал, что мы выберем одно из них, когда будем готовы. Мы спрячем деньги до того, как отправимся в Уэст-Честер, правда?» Встревоженно спросил Косой. «Разумеется. А ты как думал?» Фыркнул Макси. «Что, мы оставим их стоять посреди комнаты?» Мы вздрогнули, услышав громкий стук в дверь. Некоторое время мы стояли тихо и прислушивались. Макс подошел к двери и спросил. «Да?» Он приложил ухо к замочной скважине и стал слушать. Он обернулся ко мне. «Мо говорит, что пришел твой младший брат, Лапша. Он хочет сказать тебе что-то важное». Глава сорок шестая. Меня охватило неприятное чувство. Если мой брат решил прийти сюда, значит что-то случилось. Я сказал: "Попроси его подождать несколько минут, сейчас выйду". Я торопливо закончил укладывать деньги в сейф. Мне с трудом удалось закрыть дверцу. Я нервничал, и руки у меня дрожали. Ситуация была не из лёгких. Мной овладела нерешительность. Я не хотел уходить, не убедившись, что деньги спрятаны в надёжном месте. С другой стороны, я должен выбраться отсюда и связаться с отделом по делам сухого закона. Это был единственный способ избежать ограбления Федерального резервного банка. И вот теперь, в самый неподходящий момент, появился ещё и мой братиц. Что такого важного он хотел мне сообщить? Наверняка что-нибудь о маме. Господи, что мне делать? Чем больше я думал об этом, тем больше волновался и нервничал. Мне потребовалось 15 минут, чтобы запереть сейф и закрыть дверцу шкафа. Я вышел в бар. Мой брат сидел за стойкой с бокалом в руке, перед ним стояла бутылка виски. Я собрался с духом и положил руку ему на плечо. Как дела, малыш? Он раздражённо сбросил руку со своего плеча. Где ты был, чёрт тебя возьми? Почему я должен ждать? А что такое? Что-нибудь случилось? Я внутренне напрягся. Он повернулся и посмотрел на меня. Что-нибудь случилось? передразнил он. В его голосе были злоба и издёвка. «Ты хоть раз удосужился зайти к нам, чтобы спросить об этом лично?» Я посмотрел на него. «В чем дело? Мама?» Злоба погасла в его глазах и превратилась в слезы. Он отвернулся и пробормотал. «Мама в больнице. Она при смерти. Она хочет тебя видеть». Меня прошиб озноб. Я почувствовал, как у меня упало сердце. Я сказал «Я...» Подожди минуту. На нетвёрдых ногах я вернулся в комнату. Я пытался справиться со своим дрожащим голосом. "Макс, я должен идти. Моя мать в больнице". Я развернулся. Макс догнал меня. Он положил руку мне на плечо. "Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать". Я пробормотал: "Спасибо, Макс". Я сказал брату: "Пойдём, малыш". Мы вышли на улицу. Брат поймал такси. Всё вокруг мне казалось чёрным. Моё сердце колотилось. Потом его стук перешёл в виски. У меня дико разболелась голова. Я покрылся потом. Брат некоторое время молчал, потом начал бубнить: "Паршивый ублюдок, не появлялся у нас годами". У матери всё сердце изболелось. Я пробормотал: Я присылал вам деньги. Кому нужны твои вонючие деньги? Я заботился о маме. Я не мог с ним спорить. Тоска сжимала меня, как тиски. И я едва заметил, как мы приехали. Брат заплатил за такси. Я почти бессознательно поднялся по ступенькам больницы. Я последовал за братом в отдельную палату. Мама открыла глаза и просияла чудесной, радостной улыбкой. Мой сынок, прошептала она. Мама взяла меня за руку. Я дрожал, как в лихорадке. Всё было мрачно и ужасно. Я сжал мамину руку. Она с трудом проговорила: "Как ты, мой сынок? Ты работаешь? Как хороший мальчик?" задыхаясь она прошептала. "Много работаешь, сынок?" "Да, мама." Я работаю за городом. Это было всё, что она успела сказать. Она впала в кому. В панике я бросился искать доктора. Я ворвался к нему в кабинет. Я начал что-то бессвязно лепетать. Он ответил: "Мы больше ничего не можем сделать". Доктор печально покачал головой. Ей осталось несколько часов. Я выскочил наружу. Я плакал. Мой брат взял меня за руку. Держи себя в руках, ублюдок, прошептал он. Брат повёл меня в балтушку за углом. Мы сели за дальний столик и стали пить. Я пытался выжечь алкоголем тоску и страх. Брат вернулся в больницу. Внезапно я вспомнил, что должен связаться с полицией. Я вышел на улицу, заглянул в аптеку и нашёл в телефонной книге номер нью-йоркского офиса. Я позвонил. Я сообщил человеку на другом конце линии всю информацию, откуда пойдут грузовики и по какому маршруту. Мой собеседник слушал меня скептически. Он спросил: "Откуда нам знать, что это не утка и что мы не потратим время понапрасну? Почему вы решили нам об этом рассказать?" Как ваше имя? Я был в таком помрачении ума, что выкрикнул ему своё имя и объяснил, что я один из членов банды, которая будет сопровождать груз. Минут 5 я поливал его руганью, потом повесил трубку и вернулся в болтушку. Пришёл брат, пробормотав: "Мама всё ещё в коме". Я сидел, рыдая над своим бокалом. Брат с раздражением ушёл. Через какое-то время я вернулся в больницу. Я сидел, глядя на маму. Она дышала тяжело и шумно. Внезапно она открыла свои прекрасные глаза. Она сжала мою руку. Я умираю, сынок. Я держал её за руку. Как маленький мальчик, пытающийся слезами отвести опасность, я заплакал. Мама, мама. Её лицо было печальным, но светлым. Мы встретимся в другом мире, сынок. Меня туда не пустят, мама. Я неудержимо разрыдался. Я плохой, плохой. Я буду за тебя молиться, сынок. Она перестала дышать. Младший брат залился слезами. Он стоял рядом со мной. Это ты убил маму, ты и завёл её ублюдок. Шатаясь, я вышел на улицу и вернулся в балтушку. Я пил виски и рыдал. Не знаю, сколько времени я сидел там, смешивая слёзы с алкоголем, пока не понял, что уже поздно и надо что-то делать. Я должен проследить за тем, как шкафы и сейфы с деньгами поставят на хранение, а потом заняться грузом в US Chester. Надеюсь, мне позволят присутствовать на похоронах мамы. Обычно это разрешается. Я доехал на такси до толстяка Мо. Комната стояла пустой, в ней не было ни души. Я стоял, озираясь по сторонам. «А где шкафы?» – спросил я. Мо передал мне записку. Она была от Макса. В ней говорилось, что он отправил шкафы в хранилище, и когда они вернутся из Уэст-Честера, он передаст мне квитанцию, ключи и все прочее. Пусть я не беспокоюсь, они отлично справятся с работой без меня. Меня охватило блаженное чувство облегчения. Господи, какая удача, подумал я. Я останусь на свободе. Да, но как насчет Макса, Патси и Косова? Их всех заметут и посадят на 18 месяцев. Какого чёрта? Я этого не хотел. Если бы не спятявший Макс и его сумасшедшие идеи насчёт Федерального резервного банка, я бы не стал на них стучать. Я связался с братом. Он уже сделал распоряжение насчёт похорон. Он наотрез отказался пользоваться услугами нашего похоронного бюро. Он дал мне адрес Церемония была назначена на завтрашнее утро. Я вернулся в гостиницу. Я поставил бутылку на столик у кровати. Я пил и пил, пока не впал в какое-то меланхоличное оцепенение. Где-то вдалеке я слышал тихий хор, певший эль-моле, монотонный плач по усопшим евреям. Потом я услышал великого кантора и оселя Розенблатта. голосу которого присоединилась печальная гармоника к Касово-Хайме. Мне было грустно. Мое сердце плакало по маме. Я не мог спать. Я вышел на улицу. Я стал ходить из одной болтушки в другую. Сам не знаю, как это случилось, но я оказался у Джои-китайца. Он спросил, «В чем дело, лапша? Ты заболел?» Я пробормотал. «Сделай мне трубочку, Джои». Я лёг на кушетку. Джой выбрал для меня трубку. Я дрожал. Он обмокнул шарик в воду, подержал его над огнём и вдавил опиум в трубку. Джой прошептал: "Ну вот, теперь тебе станет лучше". Я не помню, спал ли я и видел ли одну из своих причудливых грёз. Помню только, что очнулся я в тоске. Уныние обволакивало меня как туман. Вошёл Джо и китаец. Его обычно бесстрастное лицо было мертвенно бледно и искажено от горя. Слёзы текли по его щекам. В дрожащих руках он держал газету. Он сел на пол и разрыдался. Ужасно, ужасно, это ужасно, лапша. Я в изумлении сел. Как мог всегда спокойный и невозмутимый Джои так расстроиться из-за смерти моей мамы? Я похлопал его по спине. Не плачь, это было неизбежно, она очень сильно болела. Он бросил на меня странный взгляд и протянул мне утреннюю газету. Я взглянул на фото и статью. Какие-то демоны начали вколачивать мне в голову длинные гвозди, протыкая ими сердце и живот. Свет в комнате померк. Потолок опустился мне на голову. Пол поднялся и ударил меня в лицо. Это был конец света. Двойной листок отделился от газеты и полетел по комнате. Я сидел и смотрел на фотографии. Они были на первой полосе, разбросанные по Уэст-Честерскому шоссе и плававшие в лужах крови. Боже милосердный, это были они, все трое, три моих брата, больше, чем брата, Макси, Пацци и Косой. Мертвы, мертвы, мертвы, все трое. Я любил их, я любил их, они были мне больше, чем братья. Я убил их. Господи, я убил их. Мокрыми от слёз глазами я прочёл статью. Полицейские на двух машинах попытались захватить фургон с грузом контрабандного спиртного. Сопровождавшая его охрана открыла огонь и была застрелена на месте. Кроме трёх бандитов, в перестрелке погиб один полицейский и четверо были тяжело ранены. оглушённый, я сидел на полу, плакал и твердил про себя снова и снова: это моя вина, только моя. Я убил их, я убил их. Наконец, я смог сосредоточиться. Одна мысль пронзила меня. Я выбежал из комнаты как одержимый, словно кто-то гнался за мной по пятам. Я вскочил в такси. "Дэлэн Сестрит", выпалил я. Меня поразила мысль о наших деньгах, спрятанных в сейфе. Теперь они все были мои, почти миллион баксов наличными. Где-то под ложечкой у меня разгорался жадный зуд. Голова гудела, словно в ней работали ревущие моторы. Я повторял про себя: "Надо взять их быстро, надо взять их быстро, раньше, чем это сделают другие. Это деньги моих братьев, теперь они мои". Я выскочил из такси раньше времени. Я бросился бежать по многолюдной улице, расталкивая ошарашенных прохожих. Как безумно я ворвался к толстяку Мо через главный вход, сметая с пути испуганных посетителей. Я вбежал в заднюю комнату. Она была пуста. Шкафы исчезли. Я позвал Мо. Он вышел ко мне из-за стойки. На его лице были страх и скорбь. Я схватил его за горло, встряхнул и прошипел ему в лицо: "Где они? Что с ними?" Он меня не понял. Он сказал: "Они мертвы, все мертвы". Он начал плакать: "Макс, падцы и косой мертвы". Слёзы струились по его толстому лицу. Я прижал его к стене и поднёс к горлу нож. «В бешенстве я заорал. Я говорю не о них, толстый ублюдок, а о шкафах, о четырех шкафах. Куда ты их спрятал? Где они?» «О шкафах?» — повторил он тупо. «Да, о шкафах, грязный ублюдок!» — кричал я. «За ними приезжали люди на машинах», — пробормотал он сквозь слезы. «Макси вчера им все отдал. Я передал тебе записку от Макси. Там про это было сказано». Разве ты не помнишь? Да, теперь я вспомнил. Как я мог забыть? Что это были за люди? Ты их знаешь? Нет, лапша, не знаю, честное слово. Но мы сможем это выяснить. Только не волнуйся, лапша, держи себя в руках, попросил он. Ладно, я это выясню, процидил я, выпустив его и упав в кресло. Это было большое кресло Макса. Когда я увидел, на чём сижу, то зашёлся в истерическом смехе. Кресло Макса, королевское кресло, повторял я, смеясь и плача, пока в горло не подкатило тошнота. Меня вырвало на пол. Мо вернулся с полотенцем. Слёзы продолжали бежать по его толстым, опухшим щекам. Он стал вытирать мне лицо и одежду, успокаивающе бормоча: "Тише, тише, лапша, не надо так убиваться". Я начал плакать. Я обнял его. Я уронил голову и разрыдался у него на плече. Мы оба стояли и безутешно рыдали по нашим дорогим, ушедшим братьям. Я чувствовал себя пустым, потерянным, ненужным. Мы плакали снова и снова. Продолжая рыдать, я вышел в бар и попросил всех посетителей уйти. Я запер за ними дверь. Мой я взяли себе каждый по бутылке и сели на пол. Я сказал: "Мо, мы устроим шиву по моей матери, по Макси, по Ац и Косому, прямо здесь, целую неделю, как принято у евреев". Примечание: шива традиционный семидневный траур у евреев, соблюдаемый родными и друзьями усопшего. Идишь. Конец примечания. Потом я осознал, что пропустил похороны своей матери. Я завыл ещё громче и поклялся, что отсижу всю шиву на полу в этой комнате. Пьяный моп пробормотал: Да, лапша, ты и я. Мы будем вместе поститься и молиться, и мы отсидим здесь всю шиву, целую неделю. И мы сидели на полу в задней комнате, плакали и раскачивались взад-вперёд, как старые евреи, колотя себя в грудь и давая волю чувствам, выражая горе громкими скорбными воплями. когда обе бутылки опустели мы впали в беспокойный сон наверное прошло уже несколько часов когда я очнулся и сел начинало светать мой лежал на спине и громко храпел всё тело у меня занемело я плохо соображал в голове стучало казалось в ней вращаются какие-то огромные турбины гул которых сливается в монотонные слова Деньги, деньги, деньги. Где же мои деньги? Деньги, деньги, деньги. Миллион наличных, четыре шкафа денег. Где все эти деньги? Пошатываясь, я поднялся на ноги. Нетерпеливый зуд под ложечкой разгорелся с новой силой и растёкся по всему телу. Оно кричало мне каждым своим нервом: деньги, деньги, деньги, миллион наличных денег. Пока этот рефрен не начал срываться у меня с губ в виде монотонного речитатива: деньги, деньги, деньги, миллион наличных денег. Разыщи все эти деньги, миллион наличных денег. Где четыре шкафа денег? Как безумный я вылетел на Деллан сестрит. Изумлённый молочник и его испуганная лошадь оба уставились на меня, видя, как я остановился посреди улицы, крича: "Деньги, деньги, деньги! Где четыре шкафа денег?" Внезапно я остановился. Я понял, что веду себя как сумасшедший. Я сказал себе: "Какого чёрта я делаю?" Надо держать себя в руках. Никто не знает ни о деньгах, ни о шкафах, один я. Я должен искать их разумно и систематически. Если я буду вести себя как безумный, все начнут искать мои деньги. Я продолжал уговаривать себя: "Успокойся, лапша, возьми себя в руки, соберись, приятель", как будто во мне было два разных человека. Я плохо понимал, что делаю. Я подошёл к тележке молочника, и испуганный хозяин попятился назад. Я взял кварту молока и опрокинул полбутылки в своё пылающее горло. Молочник продолжал таращить на меня глаза. Это меня взбесило. Я аж вырнул в него бутылкой. Она пролетела в дюйме от его головы. Он громко завопил и бросился бежать по улице. Лошадь заржала и припустила рысью вслед за ним оба исчезли за углом я почувствовал себя немного лучше я направился вниз по безлюдной улице я шёл сам не зная куда и зачем утренний воздух немного освежил мою голову я зашёл в маленькое кафе и выпил три дымящиеся чашки чёрного кофе потом я взял такси И поехал в свою гостиницу. Я принял холодный душ, переоделся в свежую одежду и отправился на поиски. Прежде всего, я проверил все грузовые и транспортные конторы в Ист-Сайде. Я снова и снова задавал один и тот же вопрос: не перевозили ли вы недавно четыре несгораемых шкафа? Вы знаете кого-нибудь, кто это делал? Я предложил вознаграждение в 1000 долларов за любую информацию. Я хотел увеличить награду, но потом подумал, что это вызовет слишком много разговоров. Я разбил весь город на отдельные участки и стал систематически проверять расположенные там хранилища. Результата не было. Первую неделю я ходил пешком, Потом нанял такси и целыми днями носился из конца в конец по городу, хватаясь за малейшую зацепку. Такой метод поисков обходился мне недёшево. Потом меня поразила шокирующая мысль. Я не был на похоронах не только своей матери, но и Макси, Паци и Косова. Действительно ли их уже похоронили? Я начал наводить справки. Я опоздал. Я клял себя за бессердечие и небрежность Меня едва не арестовали, когда я попытался вытребовать себе одежду Макса и его личные вещи Я подумал, нет ли среди них чего-то такого, что дало бы мне подсказку Я продолжал бесплодные поиски Я перерыл вверх дном всю заднюю комнату в толстяке МО, надеясь обнаружить ключ и ликвитанцию Да устяк мой предупредил, что мне здесь лучше не появляться. Какие-то крутые парни уже спрашивали обо мне. К чёрту этих парней, ответил я. Вконец отчаявшись, я ухватился за идею, которая поначалу показалась мне удачной. Я отправился в маленькое детективное агентство на Бродвее. Там мне стали задавать наводящие вопросы, слишком много вопросов. что хранилось в шкафах и тому подобное я понял что не могу доверять детективу я сказал ему чтобы он забыл об этом деле он взвесил с удовольствием похоже он принял меня за чокнутого именно так я себя и чувствовал когда посещал бесчисленное множество мест и везде задавал свои назойливые вопросы Я заметил, что по многу раз бываю в одних и тех же хранилищах и уже очертил всем, кто там работал. На один из больших складов я заявился с бляхой полицейского детектива и потребовал предъявить мне для проверки все вещи и документы. Управляющий отказался, потребовав ордер на обыск. Я пришёл в отчаяние. Я вернулся туда ночью, оглушил сторожа и обыскал хранилище. проходили недели за неделей наконец я сдался я засел в том стекемо и проводил там целые дни я беспробудно пил пытаясь заглушить тоску и безнадёжность знакомая обстановка и воспоминания сводили меня с ума я выгнал всех посетителей и запер дверь я расхаживал взад вперёд по комнате я снова начал бредить без конца твердя себе Где-то рядом лежит миллион баксов. Но где он? Где он, чёрт возьми? Куда Макс мог спрятать эти шкафы? В пяти районах Нью-Йорка целые сотни хранилищ складов. Или он увёз их за город? Или запер в подвале какого-нибудь дома? Боже всемогущий, где мне их искать? Может быть, это должно стать моей карой? Я должен провести остаток жизни в поисках четырех шкафов. Ублюдок, Макс! Как он мог со мной так поступить? Возможно, сейчас его душа горит в аду и мучается так же, как мучаюсь я. Я проклинал Максе и обрушивал на его голову все ругательства, какие только мог придумать. Глава сорок седьмая. Меня отвлек громкий стук в дверь. Я крикнул ему: "Кто там черти носят? Выгоняй этих ублюдков, они мне мешают". Кто-то уже битый час дал бит в дверь, мрачно ответил ему: "Я сказал им, что мы закрыты, но они не уходят". "Я сам вышвырну этих ублюдков", прорычал я. Я кинулся к двери, я распахнул её и крикнул в темноту: "Если вы сейчас отсюда не провалите, я Я не успел договорить. Две железных руки обхватили меня как тиски. Я понял, кто это был. Только один человек в мире обладал такой геркулесовой хваткой. Я почувствовал себя беспомощным. Мои руки и грудная клетка готовы были треснуть от страшного давления. Я с трудом прохрипел: "Москул, ради бога, отпусти! Москул!" мускул рассмеялся ты узнал мою сильную руку да лапша я узнал твою сильную вонь паршивый ублюдок просепел я он усилил хватку я больше не мог произнести ни слова я был парализован от головы до пят я закричал от боли мне казалось что меня переломили пополам чьи-то руки обшарили мои карманы и вытащили пушку и нож Мускул поднял меня в воздух как пушинку и швырнул в заднюю комнату. Он бросил меня на пол. Вспыхнул свет. На минуту я ослеп от ламп. Потом, не поднимаясь с пола, я огляделся по сторонам. Сердце у меня упало. Вокруг меня, усмехаясь, стояли Мускул, Триггер Майк и Менди. Я понял, что мне конец. Я знал их Это была лучшая команда киллеров, которую синдикат использовал по всей стране. Элитное подразделение для самых важных поручений. Ясно, зачем они пришли. Меня охватил липкий страх. Это был конец, но я поклялся, что встречу его мужественно. Я встал на ноги и поглядел на них с вызовом. Я повернулся к мускулу. Когда-нибудь я отрежу тебе твои чёртовы руки. он кинулся на меня, мендирявкнул: "А стынь, мускул!" тот пробормотал. "Я разорву пополам эту крысу. Смотри, как бы за такие слова я не вырезал тебе язык, тупой ублюдок!" я сплюнул на пол. Похоже, моя угроза на него подействовала. Он отступил назад, Ладно, лапша, кончай это. Мы знаем, что ты парень стоящий и готовы обращаться с тобой соответственно, если только ты будешь вести себя мирно, сказал триггер. "В чём дело?" буркнул я. "О, всего лишь обычная разборка", добродушно улыбнулся Менди. Я почувствовал, что у меня подгибаются ноги. "С какой стати со мной надо разбираться?" я пытался говорить сердитым тоном. Неприятно тебе это сообщать, лапша, сказал Менди. Но в офисе считают, что это ты настучал на Макси и своих друзей. В сердце у меня замерло. Я глухо спросил: "Кто это говорит, Менди?" Совет обсудил все за и против. Им показалось довольно странным, что тебя не было вместе с Максом. Что проку объясняться с этой крысой, вмешался Мускул. Слушай, мускул, если я хочу объяснить что-то лапше, то не собираюсь спрашивать твоего разрешения. Ясно? Нахмурился Менди. Ладно, можешь тратить своё время, если хочешь. Но у меня сегодня назначена встреча с одной шлюшкой. Плевать на тебя и твоих шлюшек, насмешливо бросил Менди. Не представляю, какая баба может на тебя клюнуть. К тому же у нас есть работа, и если этот парень хочет задать несколько вопросов, прежде чем мы с ним разберёмся, тем более такой парень, как лапша, то я намерен ответить на его вопросы. Ладно, ладно, трать своё время, пробормотал Мускул. Спасибо, Менди, сказал я, стараясь сдержать дрожь в голосе. То, что меня там не было, ничего ещё не доказывает. Почему меня не вызвали на совет? Я бы объяснил, что в то время я был в больнице, где умирала моя мать, соболезно, сочувственно сказал Менди. Он пожал плечами. Думаю, они решили, что им нет смысла тебя выслушивать, раз у них есть все доказательства. Да, лапша, тут не о чем говорить, согласился Тригер Майк. Ты знаешь, с их связями им было легко выяснить, что это ты звонил в полицию. Тем более, ты сам назвал им своё имя. Ты ведь сам назвал себя лапша, в его голосе прозвучало удивление. Не знаю, кем надо быть, чтобы сделать такое. Но это мог быть кто-нибудь другой, тот, кто решил использовать моё имя, возразил я не слишком убеждённо. Верно, но стучать мог кто-то, у кого на тебя зуб, признал Менди. Он пожал плечами. Думаю, они просто не хотят с этим возиться. Они убеждены, что стукач ты. Как бы там ни было, у нас есть приказ. Нам поручили с тобой разобраться. Он посмотрел на меня и развёл руками. Ты ведь знаешь, приказ есть приказ. Пошли лапша. Они стали выходить. Оставалась ещё одна надежда. Я мог обратиться в высшую инстанцию. Я с жаром сказал: Я хочу увидеть Фрэнка. Можно мне с ним поговорить? Минти отрицательно покачал головой. Почему? спросил я взволнованно. Он должен меня принять. Я имею на это право. Разве нет? Пусть он выслушает обе стороны. Да, ты имеешь на это право, но сейчас он уехал из страны. Я почувствовал себя так, словно в моем теле не осталось ни одной кости, на которую могло опереться тело. Я был только слабой и дрожащей массой бескостной плоти. Не знаю, как мне удавалось не рухнуть на пол. Сквозь туман и звон в ушах я услышал голос Триггера. Да, Фрэнк поехал навестить свой родной город. Он повез подарок. большие часы для городской башни, на которых выгравировано его имя. Они повели меня на улицу. Мускул держал меня железной хваткой за руку, а остальные двое шли спереди и сзади. И посадили в большой сияющий чёрный пакарт. Мне предстояло совершить поездку, поездку в одну сторону. Потом я подумал: "Нет, этого не может быть". Они не могут со мной так поступить. В Синдикате это уже не принято. Так перестали делать стрелять парню в голову и выбрасывать тело на улицу. Мёртвые тела на тротуарах вызывают слишком много шума, слишком много внимания в газетах. Старомодный способ. Значит, они сделают это как-то по-другому. Как они меня убьют? Господи, неужели нет никакого выхода? Я начал дрожать. Я не мог дышать. У меня кружилась голова. Я едва не падал в обморок. Нет, нет, только не я, только не я. Я держался из последних сил. Всё выглядело не совсем реальным. Я не мог поверить, что это происходит на самом деле. Меня, лапшу, собираются убить. Мне устраивают разборку. Раньше я делал это с другими, а теперь это сделают со мной. Что же тут реального? Может быть, у меня одно из опиумных видений? Нет, зловомное дыхание мускула у моего лица было слишком неподдельным. Я буквально тонул в его вони. Я постарался подальше откинуть голову. Я снова вздрогнул, подумав о том, как они собираются со мной разделаться. Может быть, Менди прикажет мускулу просто свернуть мне голову, как цыплёнку? Или тот меня задушит? Нет, только не Менди. У этого парня есть сердце, не то что у мускула. Напуганный своими мыслями, я потрогал шею. Меня обдало холодом, когда я увидел место, в которое мы приехали. Мы остановились на Западной улице рядом со складом синдиката. Значит, вот где они со мной закончат. Господи, как можно делать такие страшные вещи? Как один человек может убить другого? Это ужасно. Это невозможно. Внезапно я рассмеялся. Я был храбрым, когда делал такое с другими. А теперь посмотрите на меня, дрожу, будто овечий хвост. Как я буду вести себя перед смертью? Бояться страха, как другие, валяться в ногах и молить о пощаде? Нет, только не я. Я сумею держать себя в руках. Я Лапша, крутой парень из Ист-Сайда. Я им покажу. Я буду смеяться им в лицо. И потом, когда эти ублюдки станут говорить обо мне, они скажут: "Да, Лапша был настоящий мужик". Они будут говорить обо мне с уважением. Они скажут: "Да, он был настоящий мужик". Мускул почти вывернул мою руку из плечевого сустава. Он усмехнулся. "Как себя чувствуешь, лапша? Ещё не наложил штаны?" "Ты, вонючий ублюдок!" Меня охватила ярость. "Будь у меня нож, я разрезал бы тебя на тысячу частей, кусок за куском!" Я плюнул ему в лицо. Мускул утёрся и бросился на меня. Менди его остановил. Он прикрикнул на него: "Ты сам это заслужил. Разве я не сказал тебе, что лапша стоящий парень?" Он сурово добавил: "А к людям стоящим надо проявлять уважение". Менди постучал условным стуком в дверь и поскрёб монетой по стене. Большая дверь открылась. Мы вошли внутрь. Из стоявших в зале четырёх охранников я узнал одного дятла. Он посмотрел на меня с удивлением. В руках у него был автомат. Я кивнул ему. Он сказал: "Привет, лапша". Мускулу усмехнулся. "Эй, дятел, лучше бы ты сказал ему прощай, лапша". "А тебя кто спрашивает?" рявкнул на мускула Менди. Он повернулся к охране. Всё, ребята, смытавайтесь отсюда. Дятел и остальные ушли. Ладно, пора кончать. Менди пошёл вперёд, сделав знак следовать за ним. Мы стали пробираться среди ящиков и коробок. Похоже, Менди вёл нас в какое-то определённое место. Мы обогнали пирамиду из железных сундуков. Я остановился. Да, вот оно, это место, огороженное деревянными ящиками. свежеприготовленный раствор цемента. Рядом стояла большая металлическая бочка. Это был ответ на мой вопрос. Теперь я знал, как они со мной покончат. Сначала успокоят пули в затылок, потом закатают в цементную рубашку и бросят на дно гудзона. От двух этих простых вещей, цементный раствор и железная бочка, с меня слетела вся бравада. Мной овладела безнадёжность. Что делать? Что делать? Умолять их о пощаде? С такими людьми это бесполезно. Я увидел, как Менди наклонился и с видом специалиста провёл рукой по цементному раствору. Он сказал Мускулу: "Добавьте ещё две лопаты песка". Будто зачарованный, я следил, как Мускул насыпал ещё две лопаты мелкого песка, Я размешал раствор. Мускулу улыбнулся. Последний парень, которого мы одели в цементную рубашку, был кривоногий у Айнберг. "Тебя кто спрашивает?" грубо сказал Минди, продолжая размешивать раствор. "Цемент должен быть идеальным. Я не люблю халтурную работу". Напряжение стало для меня слишком сильным. Я чувствовал, что в любой момент готов упасть в обморок. Теперь я понимал, что испытывают люди перед смертью. Они 100 раз умирают перед тем, как их убьют по-настоящему. Лучше погибнуть неожиданно, чем ждать, когда тебя прикончат. Это отвратительно и страшно. Почему они не убили меня сразу? Господи, прошу тебя, сделай что-нибудь. Менди дал знак триггеру. Тот вытащил 45-й и прикрутил к нему глушитель Максим. Минди мягко спросил. «Куда тебе лучше выстрелить, лапша? В живот, в сердце или в голову?» «Да, ведь он всегда славился своей башкой», — усмехнулся мускул. «Хватит, проявляй уважение». Минди бросил на мускулы недовольный взгляд. Он с самым доброжелательным видом повторил. «Куда ты хочешь?» У меня пересохло во рту, язык онемел, я не мог ответить. Куда, терпеливо спросил триггер. Он смотрел на меня, держа в руках револьвер. Мне казалось, что пауза длится бесконечно. Невероятным усилием воли я заставил себя поднять голову и ткнуть пальцем в лоб. Вот сюда я хотел, чтобы попала пуля. Прошла целая вечность. Потом он медленно, очень медленно поднял оружие. Револьвер с глушителем в его руках выглядел огромным, как артиллерийское орудие. Его вид меня гипнотизировал. Дуло револьвера остановилось на уровне моей головы, и я почувствовал на лбу то место, куда оно было нацелено, как будто его обожгли одновременно льдом и пламенем. Я услышал, как где-то далеко от меня голос триггера спросил: "Эй, Минди? Да?" Я готов был рухнуть на пол, трясясь от ужаса, если бы меня целиком не парализовал страх, уже похожий на трупное окоченение. Ты не собираешься дать Лапше помолиться? Мне кажется, он это заслужил, сказал Триггер. Да, ты прав, Триггер, Минди повернулся ко мне со взминающимся видом. Прости, Лапша, я совсем забыл. Хочешь помолиться? Я молча покачал головой. Может быть, хочешь что-нибудь сказать? любезно предложил Менди. Послать кому-нибудь последнюю весточку? Послать весточку кому? У меня нет никого, кроме Евы. Как мне с ней связаться? Пусть хоть она воспользуется той сотней штук, которую я оставил в Бенко в United States, и тем призрачным миллионом долларов, который я так и не нашёл. Внезапно мой мозг заработал. Если я поведу дело умно и без перегиба, это даст мне хотя бы небольшую передышку. Мне нечего терять. Возможно, мне как-нибудь удастся передать ей славечка через мо. Действовать надо было очень аккуратно. Нужно только слегка их поманить, но ни в коем случае не перебарщивать. Подкупить их мне не удастся. Надежда, слабая надежда развязала мне язык. Я снова мог говорить. У меня возникла идея. Да, я хотел бы сообщить кое-что моему брату. Хорошо, я передам. Что ты хочешь ему сказать? Я хочу сказать, где лежат мои деньги. При слове деньги они переглянулись. Ладно, я ему скажу. Где они? спросил Менди. В его глазах появился алчный блеск. Вы знаете о распоряжении, которое сделал Френк, чтобы все забрали из банков свои деньги? Да, я слышал о нём, с готовностью подтвердил Менди. Так вот, Макс, Косой, Патси и я взяли все наши сбережения и спрятали их в несгораемые шкафы. А потом ты все их загробастил? Напряжённо спросил Минди. Я стыдливо опустил голову. Да, я забрал себе все деньги. И насколько это потянуло? А, лапша. Триггер приблизил ко мне лицо, на котором блуждала жадная улыбка. Мы все были не бедные, ответил я уклончиво. Сколько? Мускул грубо схватил меня за шею. Своими ручищами он едва не оторвал мне голову. Минди прыгнул сзади, схватил его за волосы и оттащил назад. Я упал на пол, притворившись, что мне больно, и я вне себя от ярости. Я злобно крикнул: "Да, у меня отложен миллион баксов, но вы не получите из него ни цента. Я знаю, что у вас на уме. Держи свои руки подальше от лапши, предупреждаю тебя в последний раз". Минджи бросил на мускула разозлённый взгляд. Давай лучше всё обсудим. Он указал мне на железный ящик, мы сидели рядом. Предлагаю тебе сделку. Я с трудом подавил радость, но выразил сомнение и неуверенность. Я пожал плечами и сказал: "Не знаю, какую сделку? Половину суммы, и я тебя отпущу". Я посмотрел на него, стараясь придать себе легковерный вид. Да, это честная сделка, Менди. А те парни не будут возражать. Я кивнул в их направлении. На нас смотрели два враждебных взгляда. Я с ними справлюсь, они послушают меня. Менди повысил голос. Идите сюда. Он кивнул на меня. Я предложил лапше сделку. Мы получаем половину денег, а лапша исчезает и уезжает из страны. Вы согласны? Не дожидаясь ответа, он повернулся ко мне. Я кивнул. Никто ничего не заподозрит, продолжал Менди. Мы скажем, что сделали работу и похоронили тебя в Гудзоне. Договорились, согласился я поспешно. Они стали шептаться между собой. Мускул смотрел на меня с насмешливой улыбкой. Можно подумать, я не знал, что даже если бы у меня был миллион, и я мог с ними им поделиться, всё равно они всё забрали бы себе, а потом утопили меня в реке. Эти ублюдки были готовы перебить друг друга за куда меньшую сумму. Если бы у меня был миллион, но у меня его нет. Что теперь делать? продолжать дальше рано или поздно они всё поймут куда мне их отвезти что придумать господи всемогущий я должен найти выход я должен напрячь мозги пожалуйста господи подскажи что мне делать только бы мне вырваться отсюда от этого места у меня шёл мороз по коже я не хотел здесь умирать Этот склад был как большой мавзолей, слишком многих парней убили в его стенах. Если уж надо умереть, лучше я умру на свежем воздухе. К чёрту этих ублюдков. Но худой конец я буду биться с ними, пока меня не убьют. Может, мне удастся прихватить с собой на тот свет мускула. Если бы только у меня было что-нибудь в руках: нож или револьвер. Боже, где мне достать оружие? Может быть, в шкафу толстяка Мо? Да, я отвезу их туда. А вдруг Джейк Проныра, Гугу -гу или Труба появятся там и смогут мне помочь? Господи, только бы мне вырваться! Пожалуйста, Господи, сделай что-нибудь! Я до конца жизни буду ходить в синагогу, как мой отец. Пожалуйста, Господи! Они перестали шушукаться и подошли ко мне с хитрыми улыбками. Минди спросил. «Ну что, поехали за деньгами?» Я кивнул. «Да, поехали». Я старался сохранять невозмутимый вид. «Где они?» Спросил Минди, приятно улыбнувшись. «В хранилище». «В хранилище?» «В каком?» «Сначала я должен взять ключи и квитанции у толстяка Мо». Я сказал это быстрым деловым тоном. У толстяко Мо Менди снова улыбнулся. Нет смысла ехать всем сразу. Я едва не подпрыгнула от радости. Значит, они хотят разделиться. Какая удача. Мы с триггером сами съездим за ними, заключил Менди. Сердце у меня упало. А почему мы все не можем ехать? подозрительно спросил Муску. Я не скажу вам, где ключи, и вы никогда их не найдёте, если я не поеду с вами, сказал я мрачно. Поступайте, как хотите. Ладно, дружелюбно улыбнулся Менди. Поехали все вместе. Во время поездки я почти готов был выпрыгнуть из дверцы. Мы остановились посреди забитой машинами улицы, где недалеко разговаривали два копа. Но потом я понял, что вряд ли справлюсь с рукой мускула, который он бережно держал меня за шею. Один рывок, и верзело придушил бы меня. Господи, я в безнадёжном положении. Мне в голову пришло нелепое сравнение. Я как пойманная рыба, которая беспомощно бьётся на дне корзины. Наверное, все дело было в том, что отделка салона напоминала плетеную соломку. И каждый раз, когда я шевелился, мускул рычал мне. «Перестань дергаться, как рыба, или я тебя придушу!» Страха я больше не испытывал. Я находился в замешательстве. Я спрашивал себя, что мне делать, когда мы приедем к толстяку Мо? Придется смириться с неизбежностью. У меня нет ни одного шанса. Я пал духом и мне уже не хотелось драться. Я продолжал твердить себе: к чёрту, к чёрту, мне не зачем бороться. У меня никого нет, ни одного друга. Макси, Патси и Косой мертвы. Скоро я к ним присоединюсь и к моей матери. Боже милосердный, Ева, Ева будет ждать меня. Я все еще изнывал от жалости к себе, когда машина остановилась, въехав колесом на тротуар. Словно сам Намбула, я прошел посреди многолюдной улицы между тремя бандитами и вошел через главный вход к толстяку Мо. Не почудилось ли мне это? Или толстяк Мо действительно сделал мне ободряющий знак, когда мы проходили мимо? Он смотрел на меня с сочувствием и пониманием. Нет, я принял желаемое за действительное. Никто во всём мире не мог мне помочь. Даже Мо, бросив на меня взгляд, сразу отвернулся и занялся своими делами. Задняя комната была холодной и пустой. Ну, бери то, что нужно, и поехали отсюда, хмуро сказал Менди. Я медленно подошёл к шкафу. Я словно находился под гипнозом. Все это только сон, только сон, не более чем ночной кошмар. Я потянулся к ручке двери, которая, казалось, хотела убежать от моей руки. За спиной я услышал голос Минди, прорычавший. «Какого черта тебе нужно? Проваливай отсюда!» Словно в тумане я обернулся, чтобы посмотреть, с кем это он говорит. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Толстяк Мо стоял посреди комнаты, держа в руках поднос с бутылкой и тремя бокалами. На его толстом лице сияла дружелюбная улыбка. «Не хотите выпить, ребята?» «Хорошая идея», – одобрил мускул, взявшись за бутылку. Мо с улыбкой поставил на стол поднос. Он сказал «Угощайтесь, парни!» и вышел. Я увидел, как мускул наполнил три бокала. Минджи поднёс свой бокал к губам, не спуская с меня взгляда. Я отвернулся и открыл дверцу шкафа, потом опустился на колени и стал шарить руками по дну. Я ничего не нашёл, даже пустой бутылки, которой можно было бы орудиться. Я продолжал стоять в той же позе, чтобы выиграть время. Подняв линолеум, лежавший на полу, я стал делать вид, будто что-то старательно ищу. Мне безумно хотелось залезть в шкаф, закрыть за собой дверцу и сидеть там в темноте до конца своей жизни. Позади меня воцарилось странное молчание. Я стоял на коленях и молился, прося о чуде. Я молился Богу. Какому Богу? Где был этот Бог? Услышит ли он молитву такого жалкого существа, как я? Я молился Богу. существа, который мечтает только спрятаться в тёмном шкафу и что я должен говорить пожалуйста боже пожалуйста боже спаси меня я буду хорошим человеком или лучше сказать по-другому спаси мою паршивую жизнь господи и я заключу с тобой сделку я больше ничего не стану делать просто спаси меня господи к чертям всё это Чего они ждут? Почему не набросятся на меня сразу и не убьют?» Я тоскливо бормотал себя под нос. «Зачем все это, Господи? Зачем все это? Почему они не схватят меня и не убьют?» Глава сорок восьмая. Вдруг я услышал за спиной глухой удар. Я вскочил на ноги и обернулся. Менди лежал на полу где-то в темной части комнаты. Триггер навалился на стол и храпел. Мускул с мутными глазами ещё держался на ногах и невнятно бормотал. Снотворные капли, чёртовы снотворные капли. Он вылил себе на голову остатки виски, пытаясь прийти в себя. Он яростно мотал головой из стороны в сторону, изо всех сил борясь со сном. Потом он увидел меня и двинулся в мою сторону. Ты приказал ему подлить снотворные капли, прорычал мускул. Я тебя за душу. Он споткнулся о минди и упал лицом на пол. Он остался лежать. Я бросился вон из комнаты, но по дороге заметил револьвер, торчавший из кармана триггера. Я схватился за рукоятку, но револьвер застрял в подкладке кармана. Я вырвал его вместе с подкладкой. Я услышал позади себя шаги. Я развернулся. Мускул схватил меня за руку железной хваткой. Рука сразу онемела. Револьвер упал на пол. Я вырвался и бросился в бар. Мускул накинулся на меня сзади. Он повалил меня на пол и вцепился руками в горло. Посетители бара с криками стали выбегать на Деланси сестрит. Я увидел, как Мо обрушил на голову Мускула бутылку виски. Это оглушило его на одно мгновение. Я ударил его ногой в живот. Оказавшись на ногах, я бросился на улицу прямо в стоявшую у выхода толпу. Мускул достал меня в прыжке. Он навалился на меня сверху, и я упал на тротуар вместе с ним. Подо мной кричал какой-то прохожий. Кровь из раны в голове мускула хлестала мне в лицо. На переполненной улице поднялся страшный шум. Казалось, тысячи мужчин, женщин и детей в панике бежали во все стороны, вопя во всё горло: "Полиция! Полиция! Человека убивают!" Мускул сжал руки на моём горле. У меня перед глазами поплыли чёрные точки и яркие вспышки. Я подумал, что это конец. Как во сне я увидел Му, нагнувшегося над нами, ещё с одной бутылкой виски, которая превратилась в тысячи осколков, разлетевшись о голову Мускула. Я с трудом встал на ноги и заковылял по улице, крича и расталкивая прохожих. Я обернулся, Мускул бежал сзади. Кровь струилась по его лицу. Она тянулась красным следом по всей Делленси-стрит. Я вбежал в булочную и захлопнул за собой дверь. Было похоже, что я ворвался в переполненный курятник. От меня во все стороны полетели оплоумевшие женщины из тошного опя, как перепуганные куры. Мускул вломился в дверь вместе с душем из битого стекла. Женщины выбежали на улицу, наполняя её своими криками. Я нырнул за прилавок. Я заметил большой нож для резки хлеба. Он оказался у меня в руках вовремя. Я воткнул его в лицо навалившегося мускула. Лезвие вонзилось ему в правую скулу и разрезало щёку до самого рта. Щика буквально повисла у него на подбородке. Сквозь разрез я увидел его задние зубы. Истекая кровью, он бросился назад на Делон сестрит, а я помчался вслед за ним, размахивая большим ножом и вопя как сумасшедший: "Я разрежу тебя на куски!" Перепуганные прохожие с криком разбегались во все стороны. "Ублюдок!" заорал я и яростно взмахнул ножом. Лезвие рассекло пальто у него на спине. Я взмахнул ещё раз. Кончик ножа достал его шею. Я услышал за спиной шаги и голос прокричавший: "Бросай нож, лапша, или я буду стрелять". Я встал и оглянулся. Это был местный коп, целившийся в меня из револьвера. Я увидел, что он не шутит. Я бросил нож, Он со звоном упал на мостовую. «Эй ты, иди сюда!» Коб махнул мускулу. Тот подошел, пошатываясь и держась за щеку. Сотни людей собрались вокруг нас. «Наконец-то я поймал тебя с поличным. Ты пытался его убить, лапша, и теперь тебе не отвертеться». Коб посмотрел на окровавленную голову мускула и его рассеченную щеку. Здорово ты искромсал этого парня. Эй, подайте назад, крикнул он толпе. Кто-нибудь, вызовите скорую. Коп зашёл мне за спину, чтобы обыскать мои карманы. В этот момент мускул прыгнул на меня с диким и невнятным воплем, который исходил словно из раны, зиявшей на его лице. Коп успел броситься между нами. Вся страшная сила, которую Мускол уготовил для меня, обрушилась на копа, выбила из его рук оружие и накатила на нас, смяв всех троих и ещё пятерых зивак в один клубок, покатившейся в сточную канаву. Как Мусколу удалось завладеть хлебным ножом, не знаю. Но он нависно да мной, рассекая лезвием воздух, а я уворачивался и изгибался, катаясь в грязной канаве вместе с копом. Я заметил револьвер копа, лежавший на тротуаре. Я рванулся вперёд, схватил оружие и разрядил его приблизительно в том направлении, где размахивал ножом этот безумный. Первая пуля угодила ему в живот. Онs валился в канаву лицом вниз. Я сделал ещё один выстрел. Рука у меня дрожала. Я промазал, и пуля с рикошетом в прохожего, который с криком упал на землю. Мускул начал стонать, умоляя меня: "Боже, как больно! Я не могу это вынести. Добей меня, лапша. Добей, пожалуйста". Я подошёл к умирающему мускулу, Я тщательно прицелился и разрядил револьвер ему в голову. Я наставил дуло на приближавшегося копа и крикнул «Я и тебя убью, ублюдок!». Он остановился. Я махнул револьвером с грудившейся толпе. Люди расступились в стороны. Я побежал вперед, не думая о направлении, о коп, и вся эта толпа с гиком и воплями понеслась за мной. Мне казалось, что тысячи глоток кричат мне вслед: "Поймать лапшу, поймать убийцу". Мне казалось, что тысячи рук тянутся ко мне, чтобы схватить и разорвать на мелкие кусочки. Деллон сестри дрожала от криков толпы, жаждавшей моей крови. Посреди улицы стояло такси. Водитель кого-то ждал, не выключив работающего мотора. Не успел он опомниться, как я уже стоял над ним. Я ткнул ему револьвером в грудь и крикнул «Выметайся, пока я не проделал в тебе дырку». Он выпрыгнул на улицу, как кролик. Я нырнул на водительское кресло. Я переключил коробку передач на первую, вторую, третью скорость и понёсся под Элленси-стрит, визжа на поворотах шинами. Я промчался мимо полицейского участка на Клинтон-стрит. Куча копов выбежала на середину улицы, крича и разряжая мне вслед револьверы. Я повернул налево под Уильямсбургский мост, в верхнюю часть города. Я помню, как летел по узкой улице, а у меня из-под колёс разлетались торговые тележки. Каким-то чудом мне удалось вырваться на широкую первую авеню. Я бросил машину на углу первой авеню и четырнадцатой улицы. Я скрылся в кинотеатре и сидел там до самого закрытия. Потом я поймал такси и поехал к Джои и китайцу. Увидев Джои, я вздохнул с облегчением и почувствовал себя в безопасности. Я сказал: Дай мне отдельную комнату, Джой. За мной гонятся бандиты, копы, все. Не волнуйся, лапша. Я дам тебе комнату, где никто тебя не найдёт. Я лёг на кушетку. Джой приготовил мне трубку. Боль, отчаяние, тоска всё исчезло с первым вдохом дурманища Вадима. Приятное тепло проникло мне в кровь и растеклось по всему телу. Блаженная дымка обволокла меня яркими, причудливыми снами. Глава сорок девятая. Кто-то грубо потряс меня за плечо. Чьи-то настойчивые руки и встревоженный голос вырывали меня из сна. «Вставай, лапша, скорее! Они уже внизу! Просыпайся!» Я тряхнул затуманенной головой и увидел испуганное лицо Джои. Он умолял: "Ради бога, проснись, лапша!" "Господи, что за сон?" пробормотал я и сел на кушетке. "Что стряслось? В чём дело? Поднимайся, лапша, быстрее!" Я услышал крики и револьверные выстрелы под лестницей. Они здесь, торопливо шептал Джои, Менди, триггер и ещё двое. Я вскочил с кушетки. Быстрее за мной, бросил Джои яростным шёпотом. Я поспешил за ним, спустился по пожарной лестнице в узкий переулок и нырнул в подвальное окно. Другой конец подвала выходил в новый переулок. Мы были уже в двух кварталах от дома Джои. Я оглядел улицу, она была пуста. Уезжай из города, задыхаясь, посоветовал мне китаец. Спасибо, Джой, я добежал до конца улицы, на углу я повернул на запад. Я бежал в тени, прижимаясь к стенам домов. Я миновал Бродвей. Меня трясло. Я замедлил шаг, чтобы перевести дыхание. Я пытался собраться с мыслями. Что теперь делать? Куда идти? Мне надо выбираться из города, но как? Теперь, когда меня ищут и копы, и синдикат, нельзя садиться ни в автобус, ни на поезд. Первое, что они проверят это вокзалы и автостанции. Я увидел станцию метро. Вот это подойдёт. Я сбежал вниз по лестнице и сел на поезд, уходивший в верхнюю часть города. Я проехал весь маршрут до 181-й улицы. Пройдя несколько кварталов по Бродвею, я зашел в круглосуточную закусочную. Рядом со входом на улице стояли грузовики. Я заказал гамбургеры и кофе. Заметив выходившего из закусочной водителя, я догнал его и пошел рядом. Я спросил, не возьмешь меня с собой, приятель? Возьму, если ты мне немного поможешь. Конечно, ответил я с радостью. Куда ты едешь? В Хастингс с грузом всякой всячины. Когда приедем, поможешь мне разгрузиться. Договорились. И я сиел рядом с ним. Я глубоко вздохнул, когда мы выехали с Бродвея и покинули город. Я пытался справиться со страхом, но мне этого не удавалось. Я снова и снова вспоминал все события вчерашнего дня. Меня бросала в дрожь от одной мысли о том, что произошло, и о том, чем всё это может кончиться. Меня объявят в национальный розыск, причём сразу в двух организациях. Кто из них найдёт меня быстрее, копы или синдикат? Сумею ли я скрыться от копов, у которых есть связи в каждом городе и штате? Это будет не так уж трудно. Но как мне спрятаться от армии вооружённых гангстеров, которым наверняка уже дали приказ найти меня живым или мёртвым? Да, все бандиты в каждом городе получили этот приказ. Я знал, как эффективно умеет работать синдикат. Большие города мне теперь недоступны. Но я поведу себя умно. Я буду держаться маленьких городишек и сельских мест пока всё не утихнет водитель тихо напевал себе под нос было уже светло когда мы въехали в хэстингс что неплохо прокатились по реньок спросил шофёр с довольной улыбкой у меня болело всё тело но я сдержал обещание я помог ему разгрузить товары я сказал спасибо приятель Я пошёл вниз по улице. Водитель повернул назад в Нью-Йорк. Я подсчитал свою наличность. В бумажнике оставалось около 400 долларов. На первое время хватит. Я не стану трогать ту сотню штук, которую положил в банк в United States. Они в надёжном месте. Как хорошо, что я сообразил оставить эти деньги там. Прежде всего, мне нужно обзавестись другой одеждой, если я собираюсь путешествовать по сельским дорогам. Я направился на север по главной улице Хастингса. Вскоре я заметил магазин армейского снаряжения. Дверь была на замке. Я пошатался по улице, пока магазин не открыли. Я купил высокие крепкие сапоги, рабочие брюки, рубашку Куртку, носки, нижнее белье и дешевую шляпу. Все обошлось мне в тридцать два доллара. Я улыбнулся, вспомнив, сколько денег я тратил на один хороший стэдсон. Примечание. Стэдсон. Шляпа с широкими полями и высокой тульей. Ковбойская шляпа. Конец примечания. Я вышел из города, держась вдоль берега Гудзона. Отыскав укромное местечко, где над водой нависали густые кусты, я разделся, вымылся в реке и надел новую одежду. У меня ещё остался револьвер копа. В барабане сидел один патрон. Я вытащил его и бросил в реку. Оружие я положил на побережную скалу. Взяв большой камень, я стал колотить по револьверу, пока он не развалился на несколько кусков. Каждый кусок я забросил в разные места реки. Старую одежду я закопал в яме среди дремучих зарослей речного кустарника. Я бодро направился в сторону Albany Post Road, чувствуя возродившиеся силы и новую надежду. Близ Хармона на Гудзоне Я зашёл в маленькую бакалейную и купил две банки импортных очищенных сардин, батон белого хлеба, кварту молока и пять батончиков херша. После хармона я прошёл ещё немного вдоль реки, пока не увидел тихое, поросшее травой местечко, окружённое со всех сторон высокими деревьями. Когда я сел на этой лужайке, меня охватило забытое чувство расслабленной лени. Я открыл баночку с сардинам и сделал себе два сэндвича. Они исчезли очень быстро. Я и не подозревал, что так проголодался. Я размышлял о том, не открыть ли мне вторую банку с сардинам, дополнив её оставшимся хлебом, но потом остановился на херше и молоке. Два шоколадных батончика растаивали у меня во рту. Холодное молоко показалось мне слаще нектара. Я попытался вспомнить, когда в последний раз пил молоко. Я ничего не мог вспомнить, кроме того, что это было очень давно. Я вытянулся на спине и закинул руки за голову. Усталость и боль куда-то исчезли. Я чувствовал только безмятежность и покой. Да, покой, чудесный покой. Что ж, как видите, я ещё жив, и теперь, много лет спустя, рассказываю вам о моих приключениях, как мне удалось спастись, где я жил всё это время уже другая история. И вы понимаете, почему я не могу рассказать её сейчас.